Глава первая. Швайнерай. Костас. Утром я впервые в жизни побрился ножом ручья. Давно хотел это сделать. Вода была родниковая, ледяная. Но я выкупался, натянул свитер и выпил кофе из маленького красного термоса, который сунул мне в руки хозяин кафе Канто, когда я сказал, что ударяюсь в бега. Встретив его недоверчивый взгляд, я добавил, что он может взять себе дверные ручки, уцелевшие при пожаре, каминные решетки и все, что найдет там полезного. Если поймают, накинут еще год к твоим четырем, сказал хозяин кафе. А то и три. Я думал об этом, стоя на обочине шоссе Е1, еще не просохшего от ночного дождя. Если поймают, то выйду я не скоро. На европейских купюрах будет нарисован кто-то другой. Может, статься самой Европы уже не будет. И вполне вероятно, что не будет бумажных денег вообще. Я не так долго сидел, чтобы запоршивить, но успел пропитаться сырым тюремным отчаянием. Придется просушить его в дороге, на апрельском ветру. Все беглецы попадаются рано или поздно, если хотят сообщить о себе друзьям или семье. «У меня нет ни друзей, ни семьи». Думал я, поднимая большой палец и улыбаясь водителем. Так что я не попадусь. В семь часов меня подобрал грузовик, направлявшийся на север, так что я сошел возле карвалейры, когда солнце еще не достигло зенита. До испанской границы оставалось полдня пути. Я нашел укромное место за кустами можжевельника, собрал ветки и развел небольшой костер, чувствуя себя солдатом, отбившимся от роты в глухом лесу. Нет, скорее новобранцем, проснувшимся на опустевшем биваке, где еще не успела остыть зала. Недоумение, которое поселилось во мне зимой, все еще холодило мне ребра. Но страх и тревожность меня покинули. С тех пор, как я увидел обгорелое и стропило и почуял запах погубленного жилья и жирной земли. С тех пор, как во мне поселилась ярость. Согревшись, я выложил все, что было в карманах на траву и перебрал свое имущество. Что у меня в дорожной сумке, я и так знал. Две рубашки, компьютер, бритвенный помазок, футболка с надписью «Азуис Ebrancus" и фаянсовая кукольная голова. Когда за мной пришли, сестра набила сумку, чем попало. Хотя торопиться было некуда. Полицейские спокойно ждали, когда я буду готов. В карманах обнаружился паспорт убитого друга, две сотенные купюры, спички, разбитый телефон и нож, который я присвоил вчера на кухне мотеля. В Лиссабон я больше не вернулся, бежать лучше всего налегке. Вот сидеть — другое дело. В камере каждая вещь, карандаш или обмылок, становится знаком, подтверждающим существование свободы. Пачка оберточной бумаги, на которой я писал в Ситубльской тюрьме, была украдена, когда соседям по камере передали рассыпной табак. Все свое носи с собой. За зиму я многое понял про тюремную жизнь. Если ты думаешь, что тебя заперли, попробуй открыть дверь. Не переставай говорить вслух, а то забудешь, кто ты такой. Если ты сидишь в тюрьме, это не значит, что ты совершил преступление. Когда они пришли за мной в первый раз, все произошло, как в фильме «Братьев Люмьер». Быстро, в черно-белом мерцании. Паровоз летел мне в лицо. Я задыхался, наглотавшись угольной пыли а статисты прохаживались по квартире, будто носильщики по перрону. Я ждал их уже давно, и вот они пришли. Полицейских было четверо. Трое разбрелись по дому, а инспектор постучался ко мне в спальню и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Вместе с ним зашла настороженная байша со стаканом молока. «Константин Кайрис! Я инспектор полиции! Одевайтесь!» Разговаривать с инспектором, бесцветным, как глубоководная рыба, мне пришлось на кухне. Сначала мы долго молчали. Он рылся в портфеле и прихлебывал молоко, а я слушал, как полицейские швыряют на пол книги и скрипят дверцами плотяных шкафов. Один из них вошел в кухню и выложил на стол пакетик с травой и грубо оторванную видеокамеру. Инспектор нахмурился и одним глотком допил молоко. «Кино снимаете, Кайрис!» В столовой раздался обиженный звон. Похоже, там уронили музыкальную шкатулку с грифонами. Жаль, что я ее вовремя не продал. Через минуту зашел сержант с плотно набитым конвертом, который я вчера приготовил для посредника. Инспектор поставил портфель под стол, разложил бумаги и достал карандаш. Движения его были плавными, но значительными, как у танцора фламенку Потом он заглянул в конверт, присвистнул и, не пересчитывая денег, сунул его в папку, а папку положил в портфель. «Я должен подписать акт об изъятии?» Мой вопрос заставил его поднять глаза. «У вас есть санкция прокурора?» «Бумагу выпишут только завтра. Но если вы не будете сотрудничать, то мы проведем обыск как следует. Вскроем полы, разломаем мебель и пустим пух из всех подушек». «Ясно». Предлагаю вам сдать оружие, а также предъявить имеющиеся в доме ценности. Мы все равно вас сегодня заберем. Для этого у нас есть основания». Он говорил так нудно и размеренно, что я поверил. «Ясно. У них появился подозреваемый номер один. Сомнительный иностранец, у которого дом набит гаджетами для слежки. Я буду сотрудничать». «У вас имеется армейский пистолет Savage M М-1917» с инкрустацией и наградной надписью на рукоятке». «Был такой. Он принадлежал хозяину дома, сеньору Браге». «Вы знаете, что им воспользовались в преступных целях?» «Знаю. Несколько недель назад. Но я не имею к этому отношения». «То есть вам известно про убийство? Вы употребляете наркотики, Кайрис?» Я услышал тихое фырканье, обернулся и увидел свою служанку Байшу, стоящую в дверях. Уставившись на следователя, она вынимала из волос бумажные бегуди и складывала в карман халата. «Какое вам дело?» «Я заявляю протест. Занесите это в протокол». «В протокол заносятся только процессуальные действия, а также изъятые ценности с точным указанием их количества и стоимости. Протесты сможете обсудить со следователем. Собирайтесь. «Я могу взять компьютер и телефон?» Инспектор пожал плечами, сунул бумаги в свой портфель, разваливающийся, будто обугленная полено, и окликнул полицейского. «Что вы там возитесь, сержант?» «Выводите задержанного». «Одну минуту, капитан! Тут какое-то устройство в кладовой и куча проводов на полу. Мне отключить провода и принести этот ящик?» «Ничего не трогайте!» Инспектор поставил портфель на пол, поднялся и направился в кладовку. Я соскользнул под стол, дотянулся до папки, торчащей из портфеля, нащупал в ней конверт, вытянул деньги, примерно половину, и сунул их за пазуху. Байша внимательно смотрела в окно. На затылке у нее сидели две попельотки лимонницы. Инспектор недовольно гудел за дверью. Я услышал звук бьющегося стекла и хруст стеклянной пыли под каблуками. Похоже, они наткнулись на сервер, стоявший в кладовке за плотным слоем банок из-под теткиного варенья. Банки были пустыми. Последнюю мы с Байшей раскуприли в четырнадцатом году. Это были маленькие зеленые абрикосы. Когда меня вывели из дома, инспектор повернул рубильник на лестничной площадке, закрыл дверь моим ключом и опустил всю связку в карман моего пальто. Руки у меня были скованы за спиной, Наручники надели еще в прихожей. А один из полицейских придерживал сзади за плечо, как будто мне было куда бежать. Байш успела повязать мне на шею теплый шарф. И я боялся, что он развяжется и упадет. В машину меня сажали с церемониями, зачем-то пригибая голову рукой. Хотя дверца фургона была довольно высокой, в человеческий рост. Этот жест напомнил мне движение конюха на ипподроме, которое я подсмотрел, когда был там прошлой зимой, с инталем. Мы искали Жакея, который должен был подсказать пару верных ставок, и долго бродили в пропахших мокрыми опелками закаулках конюшен. Наконец мы вышли к манежу и увидели, как мохнатого пони гоняет по кругу вдоль проволочного забора. Когда Жакей услышал свое имя, он спешился и подвел лошадку ко входу, чтобы с нами поздороваться. Я заметил, что он пригнул голову пони рукой в перчатке и стоял так, не отнимая руки, все время, пока с нами разговаривал. Поймав мой взгляд, он сказал, что делает это не со зла, а затем, чтобы лошадь знала, что достойно еще далеко, и хозяин требует покорности. В полицейском фургоне не было окон, и я смотрел в затылок инспектора, маячивший впереди, за узким грязноватым окошком. Затылок был приплюснутым, что говорит о жадности и упрямстве, а шея была кривой, что свидетельствует о живом уме. «Осталось узнать, будет ли он зверствовать на допросе», — подумал я. Но тут машина замедлила ход, стукнули ворота, инспектор обернулся и кивнул мне на прощание. «Идите, Кайрис! Дальше без меня!» Сержант дал мне знак выходить из фургона и повел вперед, пригнув мою голову рукой в перчатке, Так что я увидел только дорогу, засыпанную гравием, и ступени крыльца. У двери я поднял голову и прочел. «Полицейский департамент номер шесть» и чуть пониже — Колсада Дос Барбадиньос. Странно, что мы ехали так долго. В этом районе мне приходилось бывать у знакомого антиквара. Я ходил сюда пешком с парой подсвечников, мышкой или граненым графином, завернутым во фланель. Тогда я только начал распродавать свой дом по кускам и немного стеснялся. На крыльце сержант вдруг скривился, как будто вспомнил что-то неприятное, достал из кармана бумажный мешок Расправил и ловко надел мне на голову. «Извини, брат, такие здесь порядки!» Я спокойно стоял у двери, прислушиваясь к его удаляющимся шагам. Хлопнула автомобильная дверца, кто-то засмеялся, потом завелся двигатель, зашуршал гравий. «Почему они повезли меня на северо-восток? Разве в Алфамском участке нет своего отдела убийств?» Дверь открылась, меня взяли за наручники и потянули внутрь. «Конспираторы хреновы!» «Начитались про Гуантанамо», — сказал я тихо и тут же получил тычок под ребра. «Похоже, отсюда дорога только в аэропорт и домой, в тюрьму на улице Лукишес», — думал я, медленно продвигаясь по коридору. Конвойный придерживал меня за плечо и предупреждал. «Лестница, стоять, направо». Я ожидал жестокого допроса, но меня отвели на второй этаж, стянули с головы мешок, втолкнули в камеру с бетонной скамейкой. Сняли наручники и оставили одного. Даже обыскивать не стали. А могли бы неплохо поживиться? Сидеть на бетоне было холодно, так что я стал ходить вдоль стены, зачем-то считая шаги. Через 3600 шагов мне принесли одеяло и матрас, набитый чем-то вроде гречневой шелухи. Я вытянулся на матрасе лицом к стене и закрыл глаза. Подумаешь, бетонная скамья. В позапрошлом году, когда я был во Флоренции, Мне приходилось спать на антресолях шириной с половиной плацкартной полки. Так вышло, что я жил в дешевой квартире в районе реки Арно. Спальни там вообще не было, а на антресоли вела шаткая лесенка. Я долго не мог привыкнуть и часто бился головой о дубовую перекладину потолка. Через две недели мне показалось, что на балке образовалась вмятина. Меня это почему-то обрадовало. Те, кто поселится здесь после меня будут смотреть на вмятину и усмехаться, думая о прежнем постояльце. Засыпая, они будут думать обо мне. Вот что меня тогда волновало. Поверить не могу. «В жизни все либо предупреждение, либо повод», — говорила бабушка Юля. Тогда это казалось мне бессмысленным набором слов. Каким предупреждением был ее последний подарок? Ёля была прижимиста и всегда заворачивала подарки сама. Однажды, развернув ее пергаментный пакетик, я обнаружил там грубошорстные армейские носки. Дырочка на пятке была аккуратно заштопана. «Кто бы сказал мне тогда, что за такие носки я бы полгода жизни отдал в этой сырой, как долина Тиса в тюрьме? Повод или предупреждение?» Если бы в тот день, когда я увидел Лиссабон впервые, кто-то сказал мне, что я буду сидеть за решеткой в районе грузового порта, я бы точно не поверил. Мне было четырнадцать. Мы с сестрой стояли на террасе и стреляли из лука с бельевой резинкой вместо тетивы, стараясь попасть в фонтан, прямо в шершавую голову лосося. Агна не знала ни одного литовского слова, хотя у нее было древнее имя и волосы цвета пожухшего сена. «Еще светлее, чем у моего школьного друга Лютоса. Удивительное дело. Вокруг меня всегда, с самого детства, роятся светловолосые люди, будто стеклянные мотыльки Пальпита Витриалис». «Так вышло, что до приезда в Лиссабон я ни разу не видел своей сестры». «Ее матери, которая так смешно писала свое имя, Зоэ, тоже не видел». «В твоей тетке». «Нет ни капли литовской крови», — шепнула мне мать, когда мы стояли на балконе Алфамского дома. «Седьмая вода на киселе. Странно, что она вообще нас пригласила. Она русская, с ног до головы». Я невольно обернулся и посмотрел на тетку через стеклянную дверь. Голова у нее была маленькой и гладкой. В те времена она заплетала косы и стягивала их в узел. Узел лежал на смуглой шее и пушился, будто кокосовый орех. Зоя сидела в кресле качелки, а муж разминал ей ступни, устроившись рядом на полу и совершенно нас не стесняясь. Тем летом я старался не носить очков, поэтому разглядеть тетку как следует не сумел. Сначала мне показалось, что ее лицо сияет дымчатым светом, будто кристалл кварца, но потом я понял, что свет проходит через витражное стекло. «Если бы Фаби узнал...» что не пройдет и шести лет, как я буду ночевать с его женой в номере эстонского отеля Барклай. Он бы, наверное, здорово удивился. Он умер задолго до того, как это случилось, и тем самым лишился возможности отволочь меня на агору и засунуть в задницу колючую рыбину, а потом засыпать согрешившие части тела горячей золой. Так в старину полагалось поступать с прелюбодеями. Он умер в девяносто восьмом. В этом году в Альпах лавина накрыла группу школьников, в литовской деревне поляк убил девятерых людей и собаку, немецкий поезд врезался в мост, англичане отменили смертную казнь, а я поступил в университет и поселился в облупленном общежитии на улице Пяльсене. Я читал введения в египтологию и ходил в гости к двум однокурсницам, снимавшим на окраине домик с печкой, потому что в общежитии было холодно и дуло изо всех окон. По дороге к девушкам я отрывал доски от заборов или воровал угольные брикеты. Однажды за мной погнался хозяин, кричавший ⁇ Курат! Курат! ⁇ Я бросил брикеты и побежал. Просто чтобы доставить ему удовольствие.